«Этих размытых необходимо устранить», — думала Хо, глядя в овальное зеркало на стене. Оттуда глядела смоглая, чуть скуластая молодая вьетнамская женщина с коротко остриженными волосами. Темные, немного раскосые глаза внимательно следили за происходящим в комнате. Своим компаньонам девушка не доверяла. Не потому, что они вот такие. Она просто не умела доверять никому. Да и вообще привыкла держать под контролем окружающую обстановку. Работа обязывает. Тем более, эта командировка ей не нравилась. Все пошло не так. Девушка еще раз взглянула на отражение в зеркале. Махмуд закончил намаз и уже сворачивал молельный коврик. Точо и Ай резались в покер. На столе уже лежал ривер. Напряженно потирая переносицу, Ай переводил взгляд со своих карт на открытые. На лице его читалась полная гамма чувств, сопровождавших принятие решения. Хо отошла от зеркала. «Так, соратнички!» Прозвучало без должного уважения, но должны же эти мужланы помнить, кто тут старше. Тем более сейчас, когда босса переклинило, и он еле-еле шевелится. Впрочем, переклинило всю Америку, наверное. Так им и надо. Пусть мучаются Янки чертовы. Даже сам босс тоже Янки, так что жалеть его не стоит. Плохо только, что он свою часть операции не успел выполнить. После молитвенное умиротворение Махмуда как ветром сдуло. Взгляд острый, цепкий. Восточный мужчина, колоритный, статный. Наверняка хороший любовник, как многие арабы. Хоа была бы не прочь проверить это предположение в более благоприятной обстановке, хотя и побаивалась Громилу. Но высказать свой страх перед собакой, значит в итоге быть покусанной. «Мне не нравятся эти размытые! Кто они такие? Сколько их? Почему такие быстрые?» «Я заметил двоих», — не оборачиваясь, откликнулся Ай. «И ствол моего оружия был последним, что они видели бы в своей жизни, если бы не случилось это непонятная срань господня!» Он зарычал, швырнул карты на стол, нисколько не заботясь о том, что одна из них тут же перевернулась. «Никто не может отнять у американца право пользоваться оружием! Никто! А тут это!» «Один белый, другой черномазый», — уточнил Точо. «Махмуд метко назвал их тенями шайтана. Лучше и не скажешь». Мексиканец лениво развалился в кресле напротив Ая. Своей карты он давно уже не глядел. Хуа не раз замечала, как Точа пользуется простейшим, если не сказать детским приемом. В очках Ая все время отражались его карты. Поэтому кучка фишек перед мексиканцем постоянно росла к немалому раздражению партнера. Хуа не нравились эти двое. В Штаты она прибыла вместе с Махмудом. И уже здесь босс сообщил, что прикрытие будет осуществлять местный парень. Уж никак не ожидалось, что им окажется странный тип в армейском камуфляже, увешанный оружием с головы до ног. Первый же разговор выявил, что американец он только в первом поколении. Ребенком прибыл вместе с родителями эмигрантами, откуда-то из континентальной Европы. То ли из Румынии, то ли из Хорватии. Хуа так и не поняла. Впрочем, не сильно интересовалась. Ай усердно косил под француза, постоянно вворачивал словечки на этом языке, из выпивки предпочитал коньяк. Это не мешало ему считать себя истинным американцем. Парень был помешан на оружии, мог говорить о нем постоянно, хвастался, какой арсенал имеет дома. На задание прихватил снайперскую винтовку, Калашникова, а также едва помещавшийся в руке пустынный «Орел» и «Кольт» 1911 45-го калибра. Когда случилось непонятное событие, изменившее реальность, Ай быстро выяснил, что длинноствольное оружие превратилось в бесполезный хлам, Да и автоматика пустынного орла работает нестабильно. Американец просто взбесился, нервируя остальных своим поведением. Трудно сказать, как бы он себя вел, если не смог бы пользоваться еще и кольтом. Хоа недоумевала, по каким причинам босс включил в состав группы этого психопата, а потом поняла. Такого типа не жалко оставить позади, если возникнет угроза прямого столкновения с представителями правопорядка. Ай, и без того рвался в бой, мечтая надрать задницу хоть кому-нибудь долбанный социопат. Вот и позаботилось руководство спецопераций о расходном материале. Точо вообще не должен был здесь находиться. Босс использовал связи среди мексиканских контрабандистов для доставки взрывчатки. Пикап пригнал типичный представитель латиноамериканского населения, назвал пароль, отрекомендовался как Точо, сообщив при этом, что имя индейское в переводе значит пума. Что-то кошачье действительно было в его движениях и даже улыбке а взгляд, казалось, не замирал ни на мгновение, изучая окружающий мир с быстротой луча из рентгеновского аппарата. Когда мир вокруг замедлился до невероятного состояния, Хоа первым делом связалась с боссом. Взрывчатка, по соображениям безопасности, перевозилась отдельно от детонаторов, которыми должен был обеспечить руководитель спецопераций. Выяснив, что босс немногим отличается от манекена в магазине одежды, Хоа поняла, что руководство придется брать на себя – И где-то нужно доставать детонаторы, а также другое оборудование для минирования и дистанционного подрыва. Она прекрасно знала жизненные правила людей, нанявших ее для такой работы. Заказчики не удовлетворятся отговоркой. Тут одно из двух. Либо ты выполняешь задание, либо тебя списывают со счетов. В прямом и переносном смыслах. Точи моментально сообразил, с какими трудностями столкнулась группа, едва Хоа заикнулась о проблемах с боссом. Мексиканец вызвался достать нужное количество детонаторов, но заломил за услуги такую сумму наличными, что удивился даже невозмутимый Махмуд. Араб специализировался на взрывных устройствах и являлся специалистом высшей пробы. На его упреки в избыточной жадности Точи ответил, что привык заранее планировать бизнес и обговаривать условия контракта. По словам контрабандиста, спонтанные сделки – мероприятие дорогостоящее, ибо расходы на их осуществление всегда выше, как и риск. Хоа была вынуждена согласиться, но такими деньгами не располагала. Оставалась надежда, что в доме у босса отыщется нужная сумма. Он как-то обмолвился о неком фонде на непредвиденные расходы. Упрямый мексиканец заявил, что за детонаторами отправится только после того, как получит задаток. «Обмануть вроде бы не должен» после раздумий решила Хоа. Точа наверняка догадывается о том, насколько серьезные люди стоят за всей этой спецоперацией. Да и в сошедшем с ума мире лучше держаться вместе. Но гринго! Надумал! Пасуешь!» ухмыльнулся Точа, обращаясь к партнеру. Подвижный мексиканец не выносил бездействия и со стороны других. Вот и сейчас, чтобы хоть как-то себя занять, он достал нож-бабочку и виртуозно крутил ее между пальцев левой руки. «Не тяни!» «Фишки уже сами ползут ко мне!» «Идите к папочке, крошки!» «Ты жульничаешь, дач!» Рипло произнес американец. «Пока не знаю как, но жульничаешь!» «Напоминаю, что имя мое — Точо!» Недовольным тоном заметил контрабандист. «Тебе просто не везет, гринго! Ты не умеешь радоваться жизни, а фортуна не любит унылых!» «Хватит!» — вскипела Хуа. «Все изменилось!» «Да, все изменилось!» «Весь мир! Если мы не найдем способ устранить угрозу со стороны этих размытых, то все задание окажется под угрозой!» «Это не люди!» — на полном серьезе сообщил Ай. «Инопланетяне! Они уже высадились и собираются поработить мир! Неужели вы не понимаете?» — он перешел на крик. «Это пришельцы из другой галактики! Они замедлили все на Земле, чтобы оружие не стреляло! И теперь возьмут нас голыми руками!» «Короче, соратнички!» Поморщилась Хоа, уже привыкшая к выходкам эксцентричного американца. «Шустрые знают, что у нас есть взрывчатка!» «Нужно было вовремя загнать пикап в гараж, но эта колымага встала намертво!» «Проще пристрелить, чем реанимировать!» «Чего же ты хотела?» Ухмыльнулся Точо. «Знаешь, наверное, как в Америке расшифровывают марку Форд?» «То, что шустрые дураки верятся с трудом», — продолжала Хоа. «Мир замедлился, а нам просто повезло, что остались нормальными». Но эти, как минимум, вдвое быстрее нас. Не знаю, как это случилось. Хотя догадки есть. Сами видели зеленую вспышку над куполом. Все же были на террасе. Я долго думала. Учитывая выведенное из игры население, сделать нашу работу теперь легче. Но эти шустрые могут помешать. Их надо устранить. «Только руками?» Явно обрадовался Точи, демонстрируя удавку из крепкого шнура, закрепленную на запястье правой руки. «С удовольствием! Только поймать нужно сначала!» Видели, как один из них по двору метался? Это очень быстрая африканская задница. Настоящий гепард. «Стрельба не решит дело», — произнес Махмуд. «Но я рад тому, что произошло здесь. Америка за грехи свои заслужила кару Всевышнего. Он близок сейчас, как никогда. Чувствую, что теперь молитвы доходят до него гораздо быстрее. Всевышний избрал меня своим орудием для восстановления справедливости. Тень шайтана ускользнула, но я до нее доберусь. Хоа машинально отметила, что Махмуд не сказал «нас». Разумеется, остальные члены группы были для араба такими же неверными, всего лишь попутчиками в священной борьбе. А вот слова о стрельбе напрямую относились к командиру. Она действительно запаниковала, принявшись палить в размытых. Случись подобное в другой ситуации, это привлекло бы к группе ненужное внимание, и операция оказалась бы под угрозой. Махмуд тактично напомнил об этом, и Хоа устыдилась импульсивному поступку, мысленно поблагодарив араба за хладнокровие и выдержку. Работать вместе с Махмудом было приятно. Эта девушка усвоила еще в Сирии, где высокий профессионализм напарника помог выполнить сложную работу – На том задании девушка не доверяла арабу, не рассчитывая, что он станет выполнять ее приказы, ведь ближневосточные мужчины славятся откровенно сексистскими взглядами. В итоге приятно поразилась тому, насколько мудрым оказался напарник, для которого цель всегда была превыше обстоятельства ее достижения. Если для выполнения задачи требовалось подчиниться женщине, Махмуд делал это, не теряя чувства собственного достоинства. Возможно, еще и поэтому... Он был настолько притягателен, как мужчина. «Устроим охоту на тени шайтана», — предложил араб. «Не удивлюсь, если они просто хотят поживиться имуществом людей, на которых пала кара Всевышнего. Тени шайтана снуют по жилищам и уносят вещи. Они просто презренные воры, шакалы. Если пройтись по домам неверных, тени шайтана обязательно отыщутся». Хорошо. Хоа, демонстрируя, что приняла решение. Она пока раздумывала, как распределить силы. «Точо! Ай! Вы вдвоем прочешете дома! Махмуд, останься здесь! На тебе охрана пластида и наблюдение за северным въездом в поселок! Я пойду к боссу, возможно, удастся отыскать его фонд на непредвиденные расходы, иначе вся работа на смарку!» «Ты будешь обшаривать дом босса? Без его санкций?» – нахмурился Ай. «А что ты предлагаешь?» Мы подписались на это дело, и я доведу его до конца. Любой ценой. Свои деньги всегда честно отрабатываю. Цена обыска у босса может оказаться неподъемной, Хоа. Американец случился такой искренней улыбкой, что хотелось поверить в его святость. Я знаю старика лучше, чем ты. Он умный и ненавидит правительство. Прямо как я. Нашей великой страной должны управлять совсем другие люди, чтобы... «Инопланетяне не посмели совать сюда свои мерзкие зеленые рожи!» Ехидно улыбаясь, закончил фразу мексиканец. «Заткнись, Тач!» вскипел Ай и тряхнул головой так, что очки чуть не свалились с носа. «Заткнись! Когда граждане свободной страны говорят о своих принципах! Ты — мерзкий латинос!» «Язык прищеми, Гренго! зашипел мексиканец но в голову в плечи и напрягшись, он напоминал сейчас готового к драке кота. «Деса Микулу!» «Девочки, не ссорьтесь!» усмехнулась Хоа. Эта сцена ее позабавила и только укрепила в решимости поставить двух придурков в пару. Их нужно держать подальше, и от взрывчатки, и от Махмуда. Трудно сомневаться в том, что вдвоем они обязательно притянут к себе какие-то проблемы. а и в качестве расходного материала для этого и предназначен. Что же касается Точо... Как только он достанет детонаторы и сопутствующее оборудование, то станет бесполезным. А с ненужным человеком в этом жестоком мире может произойти все, что угодно, в том числе плохое. Слова возымели действия на готовых вцепиться друг к другу в глотку мужчин. Ай демонстративно достал кольт, высокомерно вскинув подбородок спросил. «Применение оружия санкционировано?» «Да», — подтвердила Хо. «От размытых требуется избавиться любой ценой». «Остальным с замерзшим жителем все равно, даже если в соседнем доме проводится съезд шерифов штата Аризона. Ай, ты назначаешься старшим! Точо, не создавай неприятностей напарнику! Махмуд, действуй по обстановке, на собственное усмотрение!» Ай победоносно взглянул на мексиканца, ощерился так, что аж затрясся от возбуждения. «Ты слышал, Тач, что сказала леди?» Свистящим шепотом поинтересовался американец. «Теперь ты будешь обращаться ко мне, сэр!» «Скажи мне, слушаюсь, сэр!» «Обыграй меня в покер!» Сделанный невозмутимостью предложил контрабандист. «И я буду звать тебя всевидящим оком!» «Сэр!» — заорал Ай, передергивая затвор пистолета. «Немедленно скажи!» «Ты слишком много шумишь!» Это произнес Махмуд, и под его взглядом Ай как-то сразу сник, даже спрятал кольт в карман штанов. «Так-то лучше!» — подумала Хоа, открывая дверь наружу. «Дерьмо!» — протяжно произнес Ай, увидев улицу с перевернутым невдалеке грузовиком. Кирпичная пыль вставала неровным клубящимся облаком. Водитель пытался вылезти из лежащего на боку автомобиля, но делал это так безумно медленно, карикатурно, что смотреть без смеха не получалось. «Ла мёртв!» — смачно добавил по-французски. «Дитьё!» — согласилась по-вьетнамски Хоа, и американец неожиданно расхохотался. — Ладно, я тут немного вспылил, — признался Ай. — Во сне иногда вижу, как русские высадили десант, идут в наступление, а мой Калашников заклинил, и ничего нельзя поделать. Самый страшный сон. Сегодня он почти сбылся. — Так русские или инопланетяне? — ввернул Точо. К Хоа, Ай не вспылил, пожав плечами, он сказал «Какая разница? Босс говорит, что страна эта катится в задницу. Патриотов никто не слушает. Мы беззащитны перед лицом угрозы!» «Вперёд, парни!» – напутствовала мужчин -хо. «Ищите размытых, собирайте оружие, если попадётся, а я иду в дом босса. Не советую никому туда лезть, буду отрабатывать пулей по каждой подозрительной тени. Так что не нарывайтесь, там я сама».